Явление четвертое, те же и Красавина. Антрыгина. — А, бабушка-старушка? Ну, что скажешь, была? Красавина садится. — Была и мед пила, по усам текло, а в рот не попало Антрыгина. — Ну, здесь попадет. Что же? Красавина. — Сокол в путь снаряжается, чай скоро прилетит. Пионова строго, Анфиса, Антрыгина, пускай прилетит, мы его примем, как должно. Пионова, бросив карты, нет, это из рук вон, ты так ветрено, так ветрено, ни на что не похоже Красавина, а что ж такое в этом дурного, теперь спросить у тебя? Ты еще понимаешь ли, какое это дело, как оно называется, ведь это судьба. А что такое судьба? «Понимаешь ли ты это? Может, ей на роду написано быть за ним замужем? Так разве можно от своей судьбы бегать, где это видно?» «Пионова, тебя послушай только. У вас все судьба, все свахи, так говорят, известное дело, в этом вам интерес, вот вы и хлопочки «Красавина, а что такое сваха? Сваха — великое слово. Не у всякого хватит ума, как его понимать». Если рассудить хорошенько, так нас бы надо было всякими разными чинами жаловать. Вот что я тебе скажу. Нами только и государство-то держится, без нас никакое государство стоять не может. Вот оно какое слово сваха. Не будь нас, ну и конец, и род человеческий прекратится. Пенова, не беспокойся, не прекратится. Красавина, где тебе знать? Ты еще молода для этого. Антригина. «А что, Гаврилиха, э, каково они живут, с достатком или нет?» «Красавина, уж какие достатки у приказных! Мне перед тобой таить нечего, живут не больно, а вантажно, избушка на курьих ножках, маленько того набок рогатого скота, петух да курица, а серебряной посуды — крест да пуговица. Да тебе что за дело до достатков? У тебя у самой много, тебе человека нужно!» Да вот никак и он пришел. Кто-то в передней толчется. Встает и заглядывает в дверь. Войди, ничего не бойся. Войди, говорят тебе, чего бояться-то. Бальзаминов входит и раскланивается.